Глава 14 Покупки. «Мне право, непонятно, что, по-твоему, я могу тут сделать? И почему я вообще должен, чтобы ты то ни было делать?» Гест произнес эти слова, прекрасно зная, какую реакцию они вызовут у его отца. Этот человек был настроен против Геста с самого первого дня его появления на свет. Еще подростком он понял, что с тем же успехом может получать удовольствие, провоцируя его потому что торговец финбук будет вести себя, как напыщенный дурень, как бы хорошо сын с ним не разговаривал. А после недавно пережитого испуга было необычайно приятно вести себя вызывающе, не содрогаясь при этом от страха. Вот почему он произнес эти слова, после чего очень неспешно откинулся на спинку кресла, словно чувствуя себя совершенно непринужденно. Багровое лицо отца покраснело еще сильнее, а левое веко начало дергаться — Он шумно выдохнул через пронизанный красными венами нос. Такое состояние его лица по большей части было результатом молодости, проведенной на палубе корабля, когда он совершал торговые рейсы в северные страны, а не его нынешнего пристрастия к темным винам. Хотя, конечно, сегодня торговец Финбок пил. И вино было отличного года урожая, кстати. Ожидая, пока отец сформулирует свое недовольство, Гест сделал небольшой глоток из своего бокала. «Да, очень славный букет». Кажется, это привкус вишни. Он поднес бокал к лучам зимнего вечернего света, лившегося в окна. Чудесный цвет. Однако рука, державшая бокал, все еще была забинтована. И при виде этого он моментально растерял все удовольствие от вина. Порезы на носу и груди оказались тонкими и неглубокими. Они быстро зажили, и их легко было скрыть. А вот его рука стала постоянным напоминанием о человеке, который так сильно его напугал и унизил. Гест скрипнул зубами и запоздало заметил, что его отец снова заговорил. Что до того, что ты можешь сделать, то ты можешь отправиться и привести свою жену домой. А что до того, почему ты это должен сделать? Так это ради того, чтобы не позорить имя своей семьи, ради твоего брака и ради того, чтобы заиметь наследника твоей ветви и чтобы положить конец сплетням обо всем этом. Сплетням Гест выгнал одну изящную бровь. «А что есть сплетни?» «В моих кругах я ничего не слышал. Для моих друзей то, что Элис меня бросила, — это старая история. Печальная и унылая, но совершенно недостойная сплетен. Весь интерес прошел уже много месяцев назад. К тому моменту, как я вернулся из торговой поездки в Джамилию, положение уже устоялось. Она исчезла. Я старался относиться к этой женщине как можно лучше, но она сбежала». С моим секретарем. Ну, была некая драма, когда считалось, будто они погибли во время того наводнения. Но теперь, когда мы узнали, что они оба живы и здоровы, то о чем еще говорить? Она меня оставила. И, откровенно говоря, ее отсутствие меня только радует. Я счастлив от нее избавиться. Гест поправил складки кружева на манжете. Эта рубашка была совсем новая, сшитая в столице Джамилии по самой последней моде. Ему нравилось, как кружево сохраняет форму половины чашечки, прикрывая его изящные пальцы, хотя втайне их крахмальная колкость его раздражала. Иногда за произведенное впечатление приходится расплачиваться, точно так же, как ему приходится платить за наем головореза, заверившего его в том, что сможет выследить и устранить колсидейца. Нанятый им тип имел ничем не запятнанную репутацию негодяя. Было довольно забавно встречаться с ним тайком в мерзкой прибрежной таверне. Гаррот был на несколько лет старше Геста, а его уши были настолько обильно усеянными крошечными, сверкающими серьгами, что напоминали перламутровые раковины. «Одна за каждого приконченного человека», — пояснил он Гесту. «И скоро ты добавишь еще одну», — ответил Гест, придвигая к нему сверток с деньгами. Гаррот кивнул, сверкнув белоснежными зубами, — Взгляд у него был уверенный и идеальный человек для этого дела. В другое время Гест нашел бы его привлекательным в совершенно ином смысле. Улыбнувшись этому воспоминанию, он поднял взгляд к полным ярости глазам отца. Торговец Финбок подался вперед и поставил свой бокал на столик рядом с собой. — Ты и правда настолько туп? — вопросил он с отвращением. — Просто избавиться от нее? — «Упустить наилучший шанс, который судьба бросила прямо в твои руки!» Он с ворчанием встал и начал расхаживать по комнате. Комната была хорошая, и зимой в ней было очень светло. Гест предвкушал тот момент, когда сможет назвать ее своей. Конечно, когда он ее унаследует, то сделает наряднее, изменив цвета и стиль отделки. Занавески здесь все того же скучного коричневого цвета, какие висели на окнах все последние десять лет, А не хорошего качества, конечно, раз их хватило на столь долгий срок, но все-таки для того, чтобы казаться по-настоящему процветающим, следует идти в ногу со временем. А среди удаченских торговцев способность производить впечатление процветающих даже в тяжелые времена была ключом к истинному процветанию. Никому не хочется торговать с человеком, которому перестало вести. Если будешь у него покупать то, скорее всего, получишь некачественный товар, потому что на другой у него денег не хватит. И уж упаси тебя, Са, пытаться что-то продавать такому человеку. Он будет только ныть из-за дороговизны, вместо того, чтобы пытаться вести торг честно и жестко. Да, конечно, новые драпировки — это первое, чем он займется, когда эта комната перейдет в его собственность. «Ты вообще хотя бы слушаешь меня?» — рявкнул его отец, и тут же зашелся в кашле. «Прошу прощения, отец, я отвлекся, любуюсь садом, но я уже весь внимание. Что ты говорил?» «Я не стану повторяться», — надменно заявил его отец и мгновенно нарушил собственное слово. «Если ты сам не в состоянии понять, от чего отказываешься, мои слова тебя не убедят, но, возможно, это сделают мои действия. Так что будем говорить прямо, сын и наследник. Если ты желаешь сохранить оба эти именования, отправляйся в дождевые чащобы, найди свою жену, выясни, из-за чего она была с тобой несчастлива, и измени это, и сделай это по возможности без лишнего шума. Если ты будешь действовать быстро, если сможешь привести ее домой довольной, то, возможно, наша семья еще успеет заявить свои законные права на долю в том, что они нашли. — Что? — Гест невольно почувствовал резкий прилив изумления и интереса. — Его отец... — раздраженно вздохнул. — Твоя репутация хитроумного торговца явно сильно преувеличена. — Я знаю об этом уже много лет, но неужели ты действительно не обратил внимания на то, что с твоим согласием или без него Элис подписала контракт как член экспедиции Смоленова? Эта экспедиция, по слухам, открыла в верхнем течении реки Дождевых Чащоб неслыханные богатства. Не просто жилища старших и те артефакты и сокровища, которые там находятся, но и громадные участки, пригодных для сельского хозяйства земель. Так утверждают слухи. Все знают, что живой корабль с малиной и капитан Левтрин ненадолго возвращались в Косарик. Я слышал, что он поссорился с советом и отказался отдать свои карты реки. Он обвинил совет в том, что они посадили на его корабль шпиона, и даже дал понять, что некоторые из его членов были в сговоре с колсидийцами, которых больше интересовало убийство драконов, чем соблюдение нашего договора с Тенталией. — Колсидийцы! — это слово свинцовой капли упало с его языка, и его захлестнула волна ужаса. Но это нелепость. Можно подумать, будто кто-то из торговцев станет сговариваться с колсидийцами, не говоря уже о том, чтобы не выполнить честно заключенный контракт. Так что совет вполне справедливо отказался ему заплатить. Тем не менее, на следующий же день он весьма неплохо оснастил свой корабль, пользуясь кредитом, полученным от семейства Хупрус. Мне нет нужды напоминать тебе о том, что семья Хупрус много лет контролировала львиную долю торговли Деводревом, поступавшим из Трихога. Так как эта торговля была у них отнята, Дженни Хупрус наверняка искала для своей семьи новые способы вложения денег. Она не дура. Подозреваю, что они заключили собственную сделку с Левтрином и намерены присвоить новую находку. Кроме того, мне стало известно, что капитан Левтрин отправил в удачный голубей, чтобы заказать домашних животных, племенных животных, овец, коз и кур, и семена зерновых, и другие семена, виноградные лозы и две дюжины саженцев фруктовых деревьев. Если сложить все это вместе с кое-какими намеками, сделанными членами его команды, то в результате получится сельскохозяйственное угодье. Очень может быть, что они совершили самое значительное открытие с момента первой находки в Трихоге. Гест потерял дар речи. Он знал, что у его отца есть агенты, люди, склонные читать получаемые их нанимателями послания, люди в трихоге и косарике, готовые отправить птицу при малейшем намеке на выгоду, однако это превосходило все слухи о прибылях, на которые прежде делал ставки его отец. «Итак, ну, по твоему разинутому рту, я вижу, что ты, наконец, меня слушаешь». Так что позволь изложить тебе все остальное. Элис, как член этой экспедиции, имеет законное право на то, что они нашли. Потому что экспедиция смолинова заявляет свои права не только на знание дороги, но и на само открытие. Советы Трихога и Косарика сейчас это оспаривают, говоря, что раз это они наняли корабль и охотников, то и все ими найденное принадлежит им. Капитан экспедиции смолинова и хранители, отправившиеся с драконами, Это, конечно, оспаривает. Ну, надо же, ты разеваешь рот, словно рыба. Ты никакого внимания на все это не обращал, верно? Тебя интересовало только то, что твоя жена сбежала, и теперь ты и твои друзья-холостяки можете валяться, пить и гулять в ее доме, как вам заблагорассудится. Эти слова задели Геста. Достаточно неприятно уже то, что его отец так хорошо продумал этот вопрос, тогда как ему самому этот аспект даже в голову не приходил, так он еще и насмехается над его изумлением. «В ее доме? Это мой дом, и уж, конечно, я вправе вести себя в нем так, как пожелаю, и развлекать там, кого захочу». «Да уж, ты много лет только это и делал», — посетовал его отец. «Знаю я, что за развлечение ты любишь, и подозреваю, что именно поэтому твоя жена предпочитает твоему обществу, общество твоего секретаря». Гест усилием воли сохранил невозмутимость, глоток вина, чтобы вернуть себе уверенность, не допустить, чтобы разговор пошел в этом направлении, не подтверждать, не отрицать, не бросать вызов. По правде говоря, я сомневаюсь, чтобы Седрик был объектом ее интереса или даже вообще имел какое-то отношение к ее отсутствию. Конечно, то, что он не вернулся домой с ней или без нее, решительно странно и очень не похоже на Седрика, но она не сбежала с ним, как намекают некоторые, потому что именно я решил, что он будет ее сопровождать. Он был отнюдь не рад мысли о поездке в дождевые чащобы. Еще один глоток вина, после чего Гест встал и непринужденно прошел к окну. Дождей в этом году слишком много. Боюсь, что из-за промокшей почвы и частой смены оттепели и заморозков пострадают розы. Он сделал паузу дождавшись, чтобы отец сделал вдох, собираясь заговорить, а потом быстро его перебил. Ты ведь знаешь, что не прошло и двенадцати дней, как я вернулся в удачный из последней торговой поездки. Первые три дня ушли на то, чтобы распорядиться теми товарами, которые я закупил, а потом мне надо было выспаться и прийти в себя после переездов Больше ни на что у меня времени не было. И я уже говорил тебе о том, как ужасно поранил руку. Рана очень болезненная, так что я не мог заниматься делами так, как обычно». Так что, надеюсь, ты поделишься со мной всем тем, что слышал о так называемой экспедиции смолинова Отправленные тобой голуби были очень полезны, но из информации крошечного бумажного свитка трудно получить полное представление о происходящем. Его уловка сработала, как это бывало практически всегда. Достаточно в какой-то малости признать авторитет отца, потешить его тщеславие мыслью о том, что тот великолепно разобрался в ситуации, и он тут же успокаивается». Гест вернулся к своему креслу и уселся, выжидательно подавшись вперед, и, надеясь, что сможет выделить нужные ему факты из чрезмерно подробных отцовских объяснений. И он вполне обоснованно ожидал, что его отец сначала будет критиковать его действия. «Ну, я никогда не смогу понять, почему ты позволил Элис отправиться в дождевые чащобы одной. Но, полагаю, именно с этого нам надо начать». Гест осмелился вмешаться, я не мог ее остановить, отец. Это было записано в условиях брачного контракта, что в том случае, если она пожелает, я позволю ей отправиться в дождевые чащобы, чтобы она продолжила свое изучение старших и драконов. В тот момент я считал это просто причудой, последней мечтой ее одинокой жизни в качестве никому не нужной старой девы. Я думал, что она забудет о своих амбициях, когда станет замужней особой занимающаяся своим домом и хозяйством, и в течение многих лет так оно и было. Однако, когда прошлой весной она заявила, что желает ехать, я не мог ей отказать, как не мог и отменить торговую поездку к островам пряностей. Поэтому я принял, как мне казалось, наилучшее решение, поручив ее заботам Седрика Мильдара. Он уже много лет был моей правой рукой, а Селес дружил с детства. Они всегда прекрасно ладили. Я был уверен, что Седрик будет благоразумен. Я думал, что она отправится туда, поймет, какой тряхок неуютный и провинциальный городишка и тут же вернется обратно в удачный. Честно, отец, я ожидал, что они окажутся дома задолго до моего собственного возвращения в удачный. «Если у тебя все», — сурово проговорил отец, когда Гест замолчал, переводя дух, — «то я продолжу то, о чем тебе говорил». Гесту ненавистны были покровительственные тон отца и его уверенность в том, что он гораздо проницательнее и намного мудрее сына. Тем не менее, в данном случае у него была информация, которой сам Гест пока не имел. Молчи, кивай. Элис с Седриком были в Касарике в тот момент, когда там формировали экспедицию Смоленова. Итак, насколько я понимаю, контракты, а я сумел получить их копии, Советы торговцев дождевых чищоб, как Трихокский, так и Касарикский, наняли около дюжины сильно измененных юнцов для сопровождения драконов в качестве хранителей и прислуги. Они также наняли двух охотников и зафрахтовали баржу с малиной. Кстати, это старейший из всех существующих живых кораблей, чтобы они сопровождали экспедицию и обеспечивали ей поддержку. Советы оплатили те припасы, которые были загружены на судно, Хранители, охотники и владелец судна получили половину своей платы авансом, а остальное им причиталось после того, как они вернутся в косарик, устроив драконов жить где-то в отдалении. Его отец коротко и презрительно хохотнул, готов спорить, что они совершенно не ожидали, что им придется выплачивать большую часть из этой второй половины. Как в это ввязалась Элис, вот чего я не понимаю. Гест произнес это с жаром, надеясь вывести отца за рамки очевидного. Я к этому подойду. Нам важно отметить здесь, что в контракте Кельсингра напрямую не упоминается. И более того, в нем ничего четко не говорится о поисках города старших. Там сказано только, что хранители должны найти какое-то место, где драконы смогли бы безопасно поселиться. И что если драконы умрут до того, как это произойдет, совет будет считать контракт выполненным не потерявшим силу, заметь, выполненным. А почему это так важно? Глаза торговца Финбука, всегда полуприкрытые тяжелыми веками, сузились еще сильнее, когда он бросил на сына взгляд полное отвращение. Казалось бы, это очевидно. Если в контракте говорилось, что единственная цель экспедиции состояла в переселении драконов, тогда получается, что хранители, охотники и команда корабля выполнили все его условия, Как только совет им заплатят, их взаимные обязательства закончатся. Ни один из советов не будет иметь никаких прав на все то, что могло быть обнаружено, в том числе на плодородные земли, или на покинутый город, или на всю информацию, собранную экспедицией, ну, такую как карты и схемы речных протоков. Гест попытался заговорить, но его отец, предупреждающий, вскинул руку. Теперь советы пытаются провести следующую мысль. Раз о существовании Кельсингры во время переговоров упоминалось, а единственный голос, поданный против экспедиции Малтой Хупрус, был снят, благодаря аргументам некой Элис Кенкарон Финбок, то всеми участниками подразумевалось, что обнаружение кельсингра составляет часть миссии, порученной экспедиции, и что, следовательно, Советы имеют право на карты капитана, на город и на все, что в нем находится. «Мне это кажется вполне разумным», — вставил Гест. Отец бросил на него гневный взгляд. «Нет, тупица! Мы хотим, чтобы решение было иным. Мы должны утверждать, что Элис была нанята только как специалист по драконам, чтобы помочь заботиться о них в пути. Нам нужно, чтобы было решено, что контракт был заключен только на переселение драконов. Потому что если решение будет таким, тогда у Элис столько же прав на долю от города и то, что в нем находится» сколько и у любого другого хранителя, охотника или матроса Смоленова. Сейчас мне неизвестно точное число людей, отправившихся в экспедицию, как и то, будет ли сочтено, что те юнцы имеют законное право на свои доли. Однако, по моим оценкам, в тот день из косарика отправилось не меньше тридцати человек. Следовательно, Элис может принадлежать не меньше одной тридцатой Кельсингры и всего, что в ней находится». И он снова предупреждающе воздел руку, не давая Гесту задать пришедший ему в голову вопрос. И к тому же, поскольку Седрик определенно на тот момент был твоим служащим, получавшим от тебя жалования и выполнявшим твои поручения, то только справедливо, чтобы та доля, которую он получит в городе, на самом деле будет считаться твоей долей, поскольку в тот момент ты был его нанимателем, и остаешься его нанимателем, вследствие чего имеешь право на плоды его трудов, выплачивая ему жалования. А это означает, что торговая фирма «Финбок» вполне может контролировать две 30 или одну пятнадцатую всех богатств города старших. А это немалое состояние. Если хоть чем-то похожа на трехок или даже на косарик,